Глава 13, в которой всем нужно отдохнуть. Эрни выскочил в коридор. Джеймс слышал, как он перекрикивается с кем-то из команды. Доктор остался. Он рассматривал новых знакомых с вежливым, но очевидным интересом. Позвольте узнать, ваш багаж Эрнест тоже где-то прячет? Наверное, стоит за ним кого-то послать. Мы путешествуем налегке. Джеймс попытался изобразить любезный тон. Но, похоже, не приуспел. Да и полное имя Эрни, которое тот не навидел, сбило с мысли. Доктор удивлённо изогнул брови, но уточнять не стал, даже удержался от лишнего взгляда на Аннабель. Та присела на край кровати, по-прежнему укутаясь в пиджак и нервно поглядывая на иллюминатор. То, с какой скоростью выскочил из каюты капитан, внушало некоторое опасение, но доктор оставался невозмутимым, и Джеймс решил последовать его примеру. А обычно капитан согласовывает со мной перемены в экипаже, мистер Даррел. Поэтому ваше появление для меня весьма неожиданно, благожелательным тоном произнёс Ливси. Да ещё с супругой. Он многозначительно умолк, словно приглашая ответить на незаданный вопрос. Овы, обсудить с капитаном правдоподобную причину их появления на судне, Лис не успел, а на то, чтобы выдумать что-то самостоятельно, его признаться сейчас не хватило бы. К тому же Эрни не уточнил их местоположение, а Тихий океан даже на небольших картах выглядел внушительно. Это ведь пиратское судно, доктор, самое подходящее место для появления таинственных незнакомцев. Ливси улыбнулся, принимая шутку. Мы скорее контрабандисты, чем пираты, поправил он. Правда, чаще возим товары, чем людей. Вы, как я понимаю, давно знакомы с капитаном Но этот вопрос можно было ответить честно, хотя за прошедшие годы Джеймс успел неоднократно пожалеть об этом знакомстве. Почти 5 лет. О, неплохо. В прошлый раз он взял на должность первого помощника парня, с которым познакомился в портовом кабаке. Это было не самое удачное решение. Для вас или для помощника? усмехнулся Джеймс. Доктора стоило сопроводить из каюты, но как сделать это вежливо, он не знал. Чуть её подсказывала, что ссориться с этим типом не стоит. Пожалуй, скорее для него, чуть поразмыслив, отозвался Ливси. В конце концов, это его повесили те гвардейцы. Впрочем, и наш капитан потерял крупную сумму из-за своей некомпетентности в подборе кадров. Его счастье, что не голову. Я думаю, Эрнест ввёл вас в курс дела в очень общих чертах. Простите, доктор, моей супруге нужно отдохнуть. День выдался непростой. Джеймс улыбнулся. Всего 12 часов назад он был в Лондоне, и зачем, спрашивается, Джонни его отпустил? Ливси понял намёк и всё-таки убрался. Джеймс запер дверь и оглянулся на спутницу. Хотелось бы надеяться на её благоразумие. Впрочем, судя по взгляду, близко лучше не подходить. Проклятье, вечно эти женщины думают не о том. Он вздохнул и выдвинул из-под стола узкий стул. Если вы всё ещё желаете меня пристрелить, пистолет в кармане пиджака. Она не покраснела, но во взгляде мелькнуло подобие смущения. Не смешно. Мне тоже. Джеймс устало растёр лицо ладонями. Ужасно хотелось спросить, действительно ли он, по её мнению, похож на маньяка-насильника, но вопрос скорее всего спровоцировал бы новый скандал. К тому же, вряд ли леди видела много маньяков. Я уточню у Эрнии насчёт запасной одежды. На пиратском-то корабле обязательно должен быть сундук с разным барахлом, захваченным при грабеже добропорядочных купцов. Он попытался улыбнуться, но вышло однозначно плохо. Насчёт второго одеяла тоже уточню. Думаю, уступить вам кровать будет по-джентльменски. Анна отчётливо вздохнула, и он на мгновение прикрыл глаза. Леди перенервничала и устала. Она одна в океане среди толпы незнакомых мужчин и вынуждена делить комнату с малознакомым Это, конечно, всё равно не повод стрелять. Он тоже вздохнул и продолжил более мягким тоном. Попробуйте заснуть. День действительно выдался сумасшедшим. А я разущу капитана и выясню его планы в отношении нас. Верните пиджак. Пистолет оставьте. Вам с ним будет спокойней. И ему будет спокойнее, наверное. С другой стороны, чем ему поможет крошечный дамский пистолетик в общении с чёртовой дюжиной головорезов? Правда, доктор на головореза не похож. Но в колонке преступлений любой газеты самые жестокие и изощрённые преступники именно так и описаны внешне респектабельные джентльмены. Аннабель выбрала одну заклёпку как точку равновесия и просто смотрела на неё, почти не мигая. Без пиджака стало холодно. Казалось, вместе с вещью каюту покинуло всё тепло. Ситуация осложнялась полным отсутствием какой-либо приличной одежды, а та, что была, казалась прозрачной. Анна думала, что это видно всем. Сорочка промокла от нервного пота и противно липла к спине. Одна, две, три, десять заклепок в раме маленького иллюминатора. Счет успокаивал, упорядочивал мысли. Кровь уже не так сильно грохотала в ушах. «Соберись!» – зло прошептала Леди Грей сама себе. «Соберись!» опережая назойливый голос матушки к месту и не к месту возникший в голове мистер Дарл уступает ей койку это хорошо просто замечательно если бы ни одно но она ни с кем никогда не делила комнату кроме мужа и это было настолько давно что почти не правда словно сон и если бы не уил то так бы и можно представить анна была смущена а когда она смущалась то защищалась привычка с детства Хоть бы Джеймс раздобыл, что обещал, и действительно оказался джентльменом, коим себя демонстрировал. Бессознательным движением она расправляла оборку на рукаве снова и снова. Взгляд неторопливо скользил по помещению. 24 заклёпки на стыке металлических пластин стены напротив. Дыхание спокойное, руки не дрожат. У Иллиям под присмотром мистера Джефферсона это хорошо. Он надёжен, даже если шпионит на ректора. Впрочем, это в сложившейся ситуации делает его ещё надёжнее. Скорее всего, лорд Элисар уже в курсе происшествия, а дракон детёныш они бросит, только если он не лорд Грей, чтоб ему поганцу икалось. Из-за него они влипли. Анабель почувствовала прилив сил от вспыхнувшей злости, вскочила и в два шага подошла к иллюминатору. Солнечный свет почти исчез. Она поёжилась. Снаружи мелькали тени, странные, стремительные И как будто рыбьи хвосты проносились мимо, но так быстро, что не разобрать. Анна отвела взгляд, боковым зрением увидела новую тень, резко обернулась. За стеклом будто человек с хвостом. Она зажмурилась на секунду, а когда посмотрела снова, ничего не было. Привиделось. Леди Грей осторожно легла на жёсткий матрас и устало прикрыла глаза. Всего на минуточку. отловить капитана не составило труда. Джеймс просто шёл на голос. Голос был раздражённый и громкий. Технических подробностей Джеймс не понял, но тёмные тени за иллюминатором действительно оказались водорослями, к которым идиот рулевой слишком близко подвёл корабль. Из воплей капитана и робких ответов подчинённых стало ясно, что несколько полотнищ попытались намотаться на винт. К счастью, их оказалось не слишком много. «Доктор Ливси упомянул, что ты берешь в экипаж, кого попало», – в полголоса заметил Джеймс, когда в речи, посвященной рулевому, возникла пауза. Эрни зло покосился на него и передернул плечами. «Если не хочешь заменить этого кретина, заткнись». Помещение, в котором они находились, заполняли огромные шестерни, циферблаты и электрические сполохи. Казалось, шагнешь в сторону, и тебя перемелет гигантский механизм. Впереди в носовой части лодки сквозь несколько больших окон лился тусклый голубоватый свет. К ним можно было добраться по узкому проходу между частями механизмов, но Эрни потянул приятеля за рукав к выходу. "Я думал, ты останешься в каюте", бросил он через плечо. "Или как ты там говорил, лисы не сидят в клетках?" "Вообще-то ты меня нанял", вежливо напомнил Джеймс, оглядываясь на ходу. Металлические пластины гремели под ногами. Металлические стены тускло мерцали в свете ламп, пол едва заметно вибрировал, но ощущение качки прошло. Ни то спустились глубже, ни то с самого начала волны только мерещились. Если в обязанности первого помощника входит сидеть в каюте, то я, конечно, с удовольствием. Впервые вижу человека, которому не терпится поработать. Эрнне на секунду остановился и потёр переносицу, собираясь с мыслями. Ладно, док должен быть у себя. Идём. будем решать, что с тобой делать. Джеймс задумчиво нахмурился, следуя за приятелем. Пиратский капитан отчитывается о своих решениях корабельному врачу. Странные у них тут порядки. Впрочем, Эрни никогда не производил впечатления сильного лидера. Да и такой человек, каким показался доктор Лифси, вряд ли присоединился бы к шайке контрабандистов. Скорее уж шайка присоединилась к нему.